Хватка. За этим воздушным шлюзом мертвые глубины, сказал турист, останавливаясь перед раздвижными створками. Проверьте оружие. Ты опасаешься засады, удивился Комаров. Возможно и такое, ответил Титан. Постой, встревожился Голиков, а где скафандры? Турист усмехнулся и взмахнул рукой. Створки шлюза разошлись в сторону. И перед глазами изумленных землян предстала слегка волнистая темная равнина. Первый очнулся Комаров. Он подошел к выходу поближе и выглянул наружу. Почва перед шлюзом была влажной и казалась зыбкой, как болотная топь. Над головой где-то далеко в не колебалось темно-зеленое небо. «Купол?» – предположил Саша. «Силовой купол», – подтвердил турист. «Он будет двигаться над нами до самого космолета». «Я помню», — вдруг прошептала Люся, — «я уже была здесь, или мне это приснилось?» «Вы прошли мысли о сканировании, сударыня, пока форсировали пролив», — пояснил Туэрис. Введение были навеяны моим компьютером. Так он определял ваше происхождение. Человек, попадая в необычную и пугающую обстановку, пытается найти ей объяснение при помощи ассоциаций». Он начинает интенсивно рыться в своем жизненном багаже и открывает все сундуки своей памяти. Помните, как вы сумели выбраться отсюда? Вы уцепились за привычные земные воспоминания, и компьютер тут же сообразил, что вы не Авистика, а потому вас следует оставить в живых. В отношении коренных землян у наших машин особые инструкции. Потом компьютер заблокировал одни участки вашей памяти и открыл другие. Результат вам известен. «Но ведь Фортуна тоже ваша машина», — заметила Люся. «Почему же, увидев нас, она тут же сломалась?» «Вариаторы созданы мной в условиях авистийской цивилизации и не имеют ни малейшего понятия о Земле», — пояснил Титан. «Так я подстраховался от нежелательных контактов землян и авистийцев. Ведь на вашей планете по моим меркам пока еще прошлое, а в него вмешиваться нельзя. Однако мы теряем время. Идите за мной». Он смело шагнул через порог и, вопреки ожиданиям землян, не провалился в грунт, а сделал еще пару уверенных шагов. Тотчас откуда-то справа вынырнул открытый экипаж с двумя рядами простых сидений. Ни колес, ни панели управления у машины не было. Турис уселся на левое переднее сиденье и предложил землянам занять прочие места. «Идти пешком для меня было бы утомительно», словно оправдываясь, сказал он. «А купол успеет за нами?» — с опаской спросила Люся. «Центр купола ориентируется на нашу тележку», — успокоил ее турист. Экипаж тронулся плавно, но очень скоро набрал приличную скорость и заскользил над неровным дном пролива по направлению к упавшему штурмовику. «Вот он!» — воскликнул Саша, заметив неожиданно выехавший под купол нос штурмовика. Потоки воды, задержавшиеся в различных углублениях, хлынули навстречу беглецам, обдавая их веером брызг. Через пару секунд купол освободил тушу космолета от водной нагрузки полностью, и Комаров первым спрыгнул с тележки прямо в лужу у крутого борта штурмовика. «Мама!» — неожиданно вскрикнула Люся. Саша обернулся на крик сестры и тут же поднял приклад винтовки к плечу. Девушка дергалась, как под потоком, пытаясь вырваться из лап огромного человекоподобного чудовища. Еще три таких же монстра выворачивали руки Голикову, а из-под слоя донного грунта поднимались все новые и новые шеренги страшилищ. Только прострелив двоим врагам головные утолщения, Саша сообразил, что перед ним не монстры из зловещих глубин, а закованные в глубоководные скафандры водолазы. Металлический корпус костюмов сильно искажал привычные очертания и увеличивал размеры нападающих почти в два раза Усиленные наружным металлическим скелетом руки водолазов держали надежнее тисков Игорь никак не мог снять с плеча винтовку или вырваться, а турист получил от одного из водолазов удар в живот И по его одежде расплывалось красное пятно, видимо разошлись края еще не зажившей раны Из троих мужчин в строю оставался пока лишь Саша, но и вокруг него уже смыкалось кольцо врагов. Комаров не стал дожидаться трагической развязки и, закрутившись волчком, открыл беглый огонь. Слабые места скафандров выявились моментально. Это были лицевые щитки. До того момента, когда неповоротливые водолазы смогли направить на Сашу свое оружие, он успел выбить их из строя не меньше десятка воинов». В первую очередь тех, которые схватили Игоря, а затем первого, попытавшегося утащить Люсю за пределы купола. «Турис, прикажи штурмовику открыться!» – заорал Комаров, уворачиваясь от выстрелов противника. «Там код какой-то нужен!» «Люся, Игорь, сюда!» – слабым голосом позвал Титан. Саша на мгновение обернулся в сторону космолета и обнаружил, что люк в его борту уже открыт, а Турис стоит в проеме. «Я прикрою!» – крикнул Комаров и продолжил стрельбу. Несколько особо отчаянных солдат покинули свои шагающие экскаваторы и вступили в бой налегке, рискуя оказаться под водой без спасительной брони, если силовой купол внезапно исчезнет. Саша вынудил их залечь, но, используя в качестве укрытия массивные корпуса костюмов погибших товарищей, враги сумели зайти ему во фланг и интенсивным огнем отрезать путь к штурмовику. Тактический приём был исполнен настолько чётко, что в голове Комарова зародилось вполне обоснованное подозрение. Рискуя получить импульс прямо в лоб, он поднял голову и сразу же понял, в чём секрет военной грамотности водолазов. Одним из врагов, сбросивших скафандр, был неутомимый Зайнулин. «Я беру правый фланг!» — раздался позади Комарова возглас Игоря. «Отходи к машине!» «Голиков назад!» — мгновенно оценил изменения в обстановке крикнул Саша. «У тебя за спиной, татарин!» «Уходи!» — ответил Игорь. «Моя позиция лучше и мне они отход не перекроют!» Голиков был прав. Это Саша видел отчетливо, однако отошел неохотно. «Саша, я внутри!» — доложила Люся, когда Комаров ткнулся спиной в порог посадочного люка. «А Турис?» «Он ввел в мозг корабля программу полета и снова выскочил наружу. По-моему, он дерется по другую сторону от машины». «Ой, Саша! Корабль начал обратный отсчет! Затаскивай скорее Игоря! До старта 10 секунд! Саша!» Комаров растерянно опустил винтовку и понял, что не успеет уже ничего. Люк медленно закрывался, а Игорь стоял на одном колене в трех метрах от него. На первый взгляд ситуация была благоприятной для бегства, но приходилось учитывать, что этим самым коленом Голиков упирался в грудь Зайнулина, а руками пытался свернуть ему шею. Татарин был против, и схватка затягивалась. Расцепить их композицию за 10 секунд Комаров не надеялся. Пристрелить Зайнулина мешал Игорь. Саша стиснул зубы и, приняв решение, сильно толкнул сестру вглубь штурмовика. «Встретимся дома!» — крикнул он, и одним прыжком очутился рядом с Голиковым. Упав от толчка на пол, девушка несколько секунд не могла понять, что происходит, а когда сообразила, было уже поздно. «Нет!» — полным отчаянием голосом крикнула Люся и бросилась к закрывшейся двери. «Я не хочу лететь! Корабль, отменить старт!» Гибермозг штурмовика никак не отреагировал на вовле пассажирки. Корабль плавно поднялся с грунта и выскользнул за пределы силового купола. Пошел почти вертикально вверх. Спустя десять минут штурмовик стартовал с орбиты Овесты и, постепенно набирая скорость для прыжка, помчался в глубь космического пространства. «Я ненавижу тебя, комаров!» – заливаясь слезами, крикнула Люся. Она по-прежнему сидела на полу в шлюзовом отсеке, в бессильной ярости пытаясь пробить кулачком толстую пластиковую переборку. Ничего пробить ей, конечно, не удалось, зато рука покрылась ссадинами. Физическая боль немного притупила обиду, и вскоре девушка перестала рыдать. Шмыгая носиком, Люся поднялась на ноги и побрела по длинному коридору в сторону кабины. На пороге головного отсека девушку встретил пока не сильный, но довольно неприятный запах. Источником были трупы двух погибших пилотов. Люся обвела тоскливым взглядом обстановку и набрала полную грудь воздуха. После этого она сжала кулачки и громко топая на одном месте ногами завизжала. Выпустив пар, она запрокинула голову к потолку и надрывая голосовые связки крикнула: а, -а, -а, -а, -а, "А, комаров! Этого я тебе никогда не прощу!" После такого взрыва эмоций ей стало значительно легче, и мысли потекли в достаточно деловом направлении. Она затребовала от корабля информацию по темам: похороны в космосе, а также влажная уборка и общее устройство космолета. Кибермозг оказался весьма вежливым и терпеливо ответил на все вопросы. Выяснив, что сейчас на кораблике есть настоящий душ, Люся успокоилась окончательно. Где-то в подсознании она продолжала тревожиться за ребят, но по неизвестной причине была твердо убеждена, что они обязательно выкрутятся и вернутся на Землю. Для удовлетворения родственных чувств Этой уверенности было вполне достаточно. Люся давно привыкла к мысли, что когда-то наступят времена долгих разлук с родными, и расставание с братом ее не пугало. Что же касалось Игоря. Покончив с делами, Люся встала под горячий душ и от удовольствия прикрыла глаза. Надо честно признаться хотя бы саму себе, что чувство Голикову примеркло еще во время первой встречи с Дарисом размышляла она. Я, конечно, хочу, чтобы Игорь прилетел на Землю, хочу, чтобы с ним ничего не случилось. Ничего плохого. Но вряд ли наш роман продолжится. Вроде бы жаль не жаль одновременно. Нет, не жаль. Он, может быть, ещё сто лет будет сражаться, но с Титанами это против всяких там галактических монстров, а я должна его ждать? Или его отправят вместе с Турисом в будущее? Или... Или он просто осядет на овести и устроится каким-нибудь генералом при дворе Дариса. Нет, я не соль, алых парусов мне не надо. Приреддя к такому выводу Люся почувствовала полное облегчение и выключила воду. Полотенце в душе не оказалось, и она вышла на поиски в жилой отсек. Для капитана грозной боевой машины у вас прекрасная фигура, послышался из-за спины одобрительный комментарий. Люся вздрогнула и испуганно обернулась. На пороге кабины стояли двое высоких мужчин. Вернее, фантомы двух мужчин. Одежда и манера держаться, они напоминали Туриса. Оба с нескрываемым интересом разглядывали девушку с головы до ног. «Я пойду оденусь», — агрессивно сказала Люся. «А то вы так и не сможете рассмотреть, какого цвета у меня глаза». «Конечно, сударыня. Первый из пришельцев поклонился». Девушка юркнула в ближайшую каюту и принялась лихорадочно натягивать валявшийся на койке легкий комбинезон. Двери оставались приоткрытыми, и потому она прекрасно слышала, о чем говорят незнакомцы в ее отсутствии. «Что она имела в виду, когда сказала про глаза?» — с недоумением спросил один. «А куда ты смотрел?» — спросил второй. «Ну, а ты?» «Я тоже не в глаза». «Такое тело!» Вот на эту тему она и пошутила. «А я подумал, что она разозлилась. Все вместе. Так не бывает». «Бывает. Ты плохо знаешь женщин». «Я воин, а не придворный соблазнитель. Мне в их психологию вникать некогда. Познакомились, выпили и в койку». «Потому ты и общаешься только с кухарками. Тише. Идет». Люся покинула каюту и встала перед гостями, сложив руки на груди. «Чем обязана, граждане абсолютные воины?» смело спросила она. Пришельцы удивленно переглянулись, и тот, что был более подкованным в вопросах женской психологии, ответил. «Мы офицеры межвременной патрульной службы, сударыня. Хотим узнать, куда вы направляетесь?» «Домой», — ответила Люся. «Это запрещено?» «Это ваш корабль», — по-прежнему вежливо поинтересовался офицер. «Ну не титан же!» — продолжала развивать наступление, — ответила Люся. «Откуда у вас эти сведения?» — не выдержал второй воин. «Вы эмигрировали из Третьей Эры?» «Я летала по делам на авесту гордо ответила Люся. «Теперь возвращаюсь домой на Землю в конец двадцатого века. Что еще?» «М -м, «В общих чертах нам все понятно», — сказал первый офицер. «Поясните только, кто дал вам этот корабль?» «Абсолютный воин по имени Турис», — не стала скрывать девушка. «Вы хотите его у меня отнять?» «Если ваш космолет запрограммирован верно, то нет», — заверил воин. «Вы позволите нам взглянуть на программу полета?» «Ради бога!» – Люся махнула рукой. «Только я не знаю, где здесь принтер и как ее распечатать». «Распечатать?» Второй воин поднял на Люсю удивленный взгляд. «Ах да, двадцатый век. Не волнуйтесь, судары, не мы все распечатаем сами». Он поставил последним пунктом автоматический возврат на авесту изучив вспыхнувшую над пультом штурмовика голограмму, сказал первый офицер. В общем-то, всё в пределах нормы. А девица, не смущаясь того, что Люся слышит их разговор, спросила второй. Она видела слишком много, эти знания могут изменить прошлое. Вспомни, когда на Земле появился первый абсолютный воин. В начале 21 или чуть раньше, но при здесь она? Может быть, не ни при чём. Эй, морячки, только не вздумайте меня взорвать! Эй! — обеспокоенно крикнула Люся. — Я обещаю вам забыть все, что видела, прямо сейчас. Вот, я уже ничего не помню. Мальчики, что вы здесь делаете? Офицеры покосились на ее удивленное лицо и невольно рассмеялись. — Ваше предложение приемлемо, сударыня, — сказал первый. — К моменту прибытия на Землю вы забудете все, что с вами произошло за последние три недели. — Я провела на овесте только две, — заметила Люся. «Тем не менее», — ответил воин, — «для вашей же пользы». Офицер немного поколдовал над пультом управления и раскланялся. Люся ответила кислой улыбкой, но когда фантомы воинов растаяли, из груди девушки вырвался вздох облегчения. «Тоже мне психотерапевты». Она плюхнулась в кресло и забросила ноги на пульт. «Даю установку». «А я вот возьму и ничего не, не забуду. Назло врагам».